Глава пятая. Зеландия. Зима шесть тысяч шестьсот пятьдесят пятого года. Отцетворение мира в звездном храме. Сегодняшнее утро началось с того, что во главе воинов моей дружины я бежал по хорошо утоптанной дороге. Под тяжелыми армейскими ботинками поскрипывал снег, а в распаренное лицо бил холодный морской ветер. За плечами висел рюкзак с грузом в двадцать пять килограмм, а позади пыхтери дружинники. Утренний забег подходил к концу, и люди торопились поскорее попасть в тепло. Шаг и бег — постоянная смена темпа. Сегодня бежали десять километров, а по зиме это расстояние более чем приличное. Поначалу воинам было тяжело привыкнуть, а что чуть свет их выгоняли на фис зарядку. Однако со временем это вошло в привычку, отлынивать от пробежки в дружине Рарога стало считаться слабостью, и ветераны сами взбадривали новичков. Что же касается меня, то подобная разминка даже в радость. Бежишь и ни о чём не думаешь. В голове нет ни одной посторонней мысли, и на душе спокойно. А когда останавливаешься, Тут-то заботы и наваливаются, да так, что не продохнёшь. Передавая сотнев бежал в распахнутые Настиш ворота Рарага. С башен за нами пристально наблюдали дозорные, мало ли, вдруг кто чужой к общему строю прилип. Это, конечно, вряд ли, поскольку все окрестности под нашим полным контролем. Но порядок есть порядок. Служба должна нестись исправно, а за невнимательность можно ответить не только кошельком, но и жизнью. Каждый воин это понимает, благо охранники города-крепости из старожилов не первый год службу тянут. Все они давно обзавелись семьями или перетянули сюда близких. Поэтому для них Рарок не только твердыня на окраине Венедии, но и дом, в котором живут жены и дети. За первой сотней в город влетела вторая. Далее, третья, четвёртая и пятая конники из степняков и отряд Берладника в это время занимались выездкой своих лошадей и появятся немного позже, когда варяги, прусы и киевляне закончат зарядку и отправятся на завтрак. Всё как обычно. И напомнив сотникам, что через час состоится ежедневный военный совет, я сбросил рюкзак и покинул колонну. Воины направились на специально оборудованную спортплощадку рядом с казармами, где обосновались неженатые дружинники. А я все так же бегом рванул к своей хижине к просторному трехэтажному терему в центре города рядом с храмом Яровита. Меня уже ждали. Банька натоплена, а жены, которые на удивление быстро смогли найти общий язык и неплохо поладили, На верника накрывали на стол. До завтрака ещё 15-20 минут. И я вошёл в предбанник. Здесь скинул промокшие ботинки и сырую одежду. Остался в чём мать родила и нырнул в жарко натопленную парилку. Для начала опрокинул на себя тазик с тёплой водой, которая смыла с меня пот, и сразу же пришло облегчение. Я сел на широкую дубовую лавку Вытянул перед собой подрагивающие ноги и стал вдыхать аромат висящих по углам берёзовых веников. Благодать. Жив и здоров. Сил немерено, дом полная чаша, есть дружина и корабли, казна и своё хозяйство. Рядом две прекрасные женщины и дети. Можно жить, нету жить. Но зима на исходе, и скоро начнётся война. По сообщениям из Европы, которые поступают из разных источников, германцы и французы уже собирают в кулак силы и вскоре тронутся в путь. И я, вместе с наиболее подготовленными к партизанской войне венецкими вожаками, двинусь им навстречу. Снова вернулись беспокойные мысли, и захотелось вскочить на ноги. Для чего? А для того, чтобы еще раз проверить людей, заставить их пошевеливаться. Однако я себя сдержал. Не надо лишней суеты. Войны тренируются, хозяйство работает в интересах дружины, а жрецы Святовида исправно пересылают деньги на оплату наёмников. Приказы отданы, и жители Рарога, что военные, что гражданские, о надвигающихся крестоносцах знали не хуже меня. Поэтому подстёгивать никого не надо. Это факт. Дёргаться не стоит. И я стал спокойно мыться, приводить себя в порядок и вспоминать о том, что было сделано за осень и зиму. Из Новгорода я вернулся с молодой женой и новыми воинами: четырьмя сотнями пстипняков, дружины берладника киевлянами и полусотней лучших бойцов племени хеме. К этому времени в Рароге уже построили дополнительные казармы с конюшнями и заготовили корм для лошадей: сена и овёз. Вновь прибывшие войны были устроены, а вскоре большими торговыми кораблями из Дубина и Волегоща вместе с сёдлами и уздечками нам доставили лошадей. Надо отметить, очень хороших. Ибо не зря в Европе и по всему Венецкому морю ценятся славянские и прусские кони, умные, выносливые и сильные четвероногие друзья, потомки степных скакунов, которые принесли наших предков с Урала и Волги в западные и северные земли. Практически сразу же начались совместные тренировки кавалерии и пехоты. И здесь я не придумывал ничего нового. Есть наработанная тактика по рейдам Венедов во времена Мстислава I. Память о продвижении по Европе войск Атилы и пример партизан Великой Отечественной войны, Доватора и Ковпака. Эти методики были наложены на немалый опыт берладника и степных атаманов, которые знали толк в военном деле, и всё определилось само собой. Конница ведёт разведку и совершает дерзкие налёты, а пехота двигается следом, зачищает окрестности, отлавливает спрятавшихся в чещёбах беглецов и штурмует замки. А поскольку обычный дневной конный переход По пересечённой местности составляет 30-35 км, пехота вполне за ней успевает. Вот степь это разговор иной. Но нам предстоит действовать в покрытых лесными массивами в Верхней Саксонии. Так что проблем в разнице скоростей возникать не должно. Пешие сотни, которые в бою наверняка захватят телеги, обеспечивают коннице прикрытие и отдых. А всадники налетают на врагов И создают у противника ощущение, что славяне повсюду. При этом за добычу мы цепляться не станем. Основная цель в ином разгромить вражеские обозы, уничтожить живую силу крестоносцев, в первую очередь, профессиональных вояк и рыцарей, пожечь деревни, которые могут стать для католиков опорными точками, вытоптать поля и добыть ценных пленных. В общем, боевое слаживание пошло своим чередом. В поход должны были выдвинуться 11 сотен воинов, 5000 конников и 6 сотен пехоты. Командиры справлялись без меня, я отправился на Руян, где проходил большой совет князей, на котором были оглашены планы по ведению грядущей военной кампании. Сход прошёл деловито, вожди племён понимая, что вместе они сила, заранее определились в своих действиях и разбили зоны ответственности. Рогдай Померанский должен держать границу с поляками и в случае выступления ляхов собирался налететь на приграничные города Сантак и Любуш. Прибыслов оборонял земли лютичей и продолжал оставаться великим князем, который будет координировать действия всех венедов. Мстислав Весловит посылал в Ла-Манш несколько вольных ватак. А сам вместе с варягами, шведами, пруссами и прочими восточными наёмниками отправлялся в Зверин. Никлод уже предстояло командовать диверсантами, которые встретят крестоносцев на их территории и готовить своё княжество к войне, ведь как не посмотри, но основной удар католиков обрушится именно на Бодричей. Такие вот планы. Если коротко, Мне предстояло находиться в оперативном подчинении Никлота. Я против этого ничего не имел и, получив от него указание, когда мне необходимо высадиться на берег в районе разрушенного Ольденбурга, отбыл обратно в Рарак. Но чего? Партия сказала: "Надо". Комсомол ответил: "Есть". Приказ дан, цели намечены. Так что я прогуляюсь по германским землям от моря до Гамбурга. А когда прижмут начну отход. Почтовые голуби имеются, а значит, в угол меня не зажмут. Могу от морского берега уйти или к бодричам оттянусь. Опять же рядом соседи, Громобой и Вартислов, дружины коих состоят из бодричей, которые могут и конным строем, и пешим биться, так что не пропадём. Вновь я в рараге. Начинался месяц студень, январь. И я на время, предоставив своим командирам самостоятельно руководить дружиной, погрузился в дела хозяйственные. В первую очередь меня, конечно же, интересовало производство огненных смесей и успехи алхимиков, которых контролировали волхвы. И ученики Ромуальда Бургосского меня порадовали. Производство греческого огня достигло 40 литров в месяц, а это примерно... Восемьдесят огненных гранат. Можно было бы и больше делать, но ингредиентов для производства маловато, так что приходится ужиматься. Впрочем, к этому времени у меня уже появился черный порох, который алхимик из Бургоса и его ученики называли «дым-порошок», и под моим руководством были проведены испытания первых ручных бомб, которые начинялись гвоздями». Результаты дастаточно скромные: шум, дым и разлетающиеся в радиусе 5-7 метров куски металла. Но это лучше, чем ничего, и это начало. Так что не зря я вытаскивал молодых алхимиков из Брюгге. Глядишь, через 5-6 лет первую примитивную пушку отольём. А пока есть бомбы, и они нам пригодятся. Кроме того, алхимики показали моим мастерам и волхвам Как производить кислоты: азотную, соляную и серную. Европейским алхимикам они известны уже более 100 лет. И это опять же задел на будущее. Хотя кое-что я собирался применить уже этим летом. Например, концентрированную серную кислоту. Она же купаросное масло. Эта дрянь очень неплохо разъедает металлы и оставляет на коже человека поганые, уродливые раны. Вот я и подумал, что крестоносцы очень удивятся, если увидят кислоту в действии. Наверняка закричат о колдовстве, а нам это на руку. Да и соляная кислота при правильном применении может себя хорошо показать. Ведь если я не ошибаюсь, при реакции с диоксидом марганца и перманганатом калия она образует токсичный хлор в виде газа. Вот вам и химическая война. не сейчас само собой, потому что опять-таки всё упирается в ресурсы и количество кислот. А лет через 5, когда появятся специалисты этого узкого профиля и свинцовые производственные камеры. Впрочем, на научно-техническом прогрессе я не зацикливаюсь. Войны, по крайней мере, сейчас выигрывают люди, а не пушки, пулемёты, танки и ракеты, которых пока нет. Сила духа, воинское мастерство, правильная тактика, слаженность действий бойцов одного отряда, дерзость и талант полководца вот что приносит победу. А достижения химии и инженерной мысли это, как я уже неоднократно говорил, процесс вспомогательный. Неуверенному в себе человеку в драке против уличных грабителей даже автомат не поможет. Ствол отберут, чтобы не размахивал им. И совсем другое дело, уверенный в себе, хорошо подготовленный боец, который подручными средствами всех на куски распластает, и после этого, без угрызений совести, продолжит жить дальше. Да, возможно, ему придется сидеть в сумрачном здании с решетками на окнах, но он останется жить, а его противник будет гнить в могиле. И этот частный пример может быть применен почти ко всему, что нас окружает. Как некогда сказал князь Олег Вещий, «Кто слаб душой и воли не имеет, тому судьба влачить ермо-раба». Он был прав. Главное — осознание своей внутренней силы и четкое понимание того, ради чего человек живет и к чему стремится. У нас, в вождей Венедии, такое понимание есть. Мы хотим уничтожить врага, сберечь родную землю, и сохранить людей, которые идут за нами. Ради этого мы станем драться не на жизнь, а на смерть, и к этому будем стремиться. После алхимиков, которые освоились со статусом подневольных специалистов, вынужденных передавать свои секреты винедам, я посетил учебку варагов. Здесь провёл смотр полусотни юных датчан, которые должны участвовать в войне против католиков. и убедился, что они готовы зубами рвать крестоносцев. За минувшие годы варяги превратились в ярых почитателей Геровита, и для них был только один авторитет хозяин рарага, вождь Вадим Сокол, слово которого равнозначно воле небес. Вот так я стал почти пророком. Скажу варягу: "Умри", и он умрёт. Ибо в его голову крепко вбита что неисполнение приказа трусость, которая отсекает воина от лучшей доли на небесах. Честно говоря, сам не ожидал, что так получится, но кое-что у меня вышло. Первая партия неплохо подготовленных молодых фанатиков с нетерпением ждала отправки на войну. Если варяги покажут себя хорошо, нужно будет набирать новых. После варягов я посетил лесопилку которая совместными трудами Карла ван Мейера, киевских умельцев и кузнецов была поставлена в лесах и начала выдавать первые пиленые доски. Затем проехался по деревням и поговорил со старостами, которые хвалились урожаями и приплодом скотины. Кстати, для сидящих на земле людей это не свойственно, ибо хозяин земли обычно рассматривается как человек, который может всё отобрать. Но я к ним по совести и они ко мне со всей душой. Далее я проверил спиртзавод, куда назначил постоянного начальника хваткого и прижимистого суздальца эмигранта Семеона Угалька. Потом навестил рыбаков и мельников, корабелов и кузнецов, ткачей и производителей бумаги, а также гончаров и пошивочных дел мастеров, которые шили для войска униформу и рюкзаки. обувал в торговой фактории ладерских соколов и трактирах, а заботился заготовкой продовольственных припасов на весну и лето. Итак, пролетел месяц. Снова я оставил хозяйство, которым стал руководить перетащивший в ра рак родственников главный интендант Гаврила Давмонтов. За коем присматривал Ставроблашка. И опять присоединился к военному сегменту моей структуры. Ранний подъём, зарядка, завтрак, развод на занятия и обсуждение текучки. Потом обед, короткий отдых в кругу близких, тренировки с лучшими воинами, обход казарм, разговор с дружинниками, ужин и ночь в спальне одной из любимых женщин. В общем, размеренная жизнь успешного феодала, которая подходит к своему логическому концу. Со дня на день Начнётся оттепель. Из Арконы или Зверина прилетит голубь с весточкой, и вперёд. Всем грузиться на корабли, курс на Ольденбург. Идём на войну. Прерывая размышления, в предбаннике скрипнула половица. Я прислушался к эмоциям человека это Дарья, которая принесла чистый комплект одежды. Значит, пора вылизать из парилки. и отправляться на завтрак. Так и есть, дверь в баню открылась, и я увидел перед собой Дашу. Она, усмехнувшись, смерила обнажённого мужа игривым взглядом и сказала: "Стол накрыт. А может, ну его, этот стол?" Я тоже улыбнулся. "Заходи, спинку мне потрёшь". "Нет уж". Дарья качнула русыми косами. "Знаю я тебя. Сначала спинку потри". А потом из бани только к обеду выйдем. И я виноватый буду, соблазнила вечно занятова воина своими прелестями. Да. Продолжая улыбаться, согласился я. Так тоже может быть. Ладно, ступай. Я сейчас. Жена ушла, а я покинул баню, надел мундир, обулся, прицепил на пояс меч и отправился в терем. Прошёл в трапезную и сел во главе широкого, продолговатого стола, который был заставлен едой и напитками: каша и мясо, белый хлеб и мочёные яблоки, соленья и жареная рыба, свежее молоко, закваски и взвары. Что поделать, когда я дома и нахожусь в состоянии относительного покоя, то люблю поесть. И мои женщины, которые расположились слева и справа, об этом знают. Поэтому балуют меня, пока есть возможность. А я не отказываюсь, лопаю всё, что дают, а потом лишний жирок в поле сгоняю. Завтрак прошёл как обычно. Мы ели, разговаривали о хозяйстве и детях. Однако в душах моих любимых было лёгкое беспокойство. Своим женским чутьём они понимали, что скоро нашей идиллии придёт конец, и я должен буду их покинуть. И хотя они старались не показывать свою озабоченность, я её всё равно ощущал и потому старался быть весёлым и беззаботным, аки, молодой ягнёнок, на первой весенней травке. Это их успокаивало и вселяло в Нерит и Дарью уверенность в том, что всё будет хорошо. Муженёк отправится на войну и погуляет с мечом, а затем вернётся к ним и детям. Я насытился и остался на месте. Служанки убрали со стола а жены отправились в детскую. После чего один за другим стали появляться командиры моих воинских контингентов и садились на места, которые считали своими. Ближе всех расположились Ранка Саморот, Корней Жарко, Паэт Иратмирович, Гаврила Давмонтов и Славуто Мох со своим приемным сыном Тарарином, который вымахал в статного юношу и стал неплохим бойцом. Далее Ори Рядко Илья Грабец, Игнат Твердятов. А в самом конце сели степные атаманы Иван Берладник и вожак лесовиков Калеви Лайна. Мой взгляд ещё раз пробежался по лицам суровых мужчин, и я начал совет. Значит так, господа сотники, до нашего выступления времени осталось немного, самый большой срок 2 седмицы. Куда мы выдвигаемся, вам известно. Что будем делать, тоже. Чему людей учить, понятно. Но есть у меня, как обычно, несколько замечаний. Так что слушайте. Первое. Степная конница. Черные клубуки до сих пор никак не усвоят, что не надо после обстрела противника и удачного налета хватать мелкую добычу. Вчера отработали захват вражеского обоза, и все прошло хорошо. Но... Ну зачем же хапать стелек, что плохо лежит? Понятно, что я сам приказал действовать так, как привыкли. Однако помимо этого было сказано, что барахло нас не интересует. Ладно, захватили бы какого-нибудь знатного аристократа. Возможно, попалось бы серебро драгоценности или золото, тоже неплохо. А вот одежду и простое оружие брать не надо. Для нас очень важна скорость. Мы идём на встречу крестоносцам не ради добычи, тем более что войны и её не получат. Это надо усвоить и крепко-накрепко вдолбить в голову каждого бойца. Степные атаманы, к которым я обращался, одновременно качнули головой. Всё ясно, ответил Данка Белогус. Понятно, вторил ему Юрко Сераштан. Привычка даёт о себе знать, усмехнулся твердята Болдер. Эт мои люди на обозе пошалили. Больше не повторится. Вот и хорошо, произнёс я, посмотрел на берладника и продолжил. Иван Ростиславич, к тебе тоже претензии имеются. Какая? князь слегка привстал. Зачем твои дружинники на последних учениях до конца за свою позицию цеплялись? А как же иначе? удивился берладник. Если бы мы отступили, то вражеская конница ударила бы по пешим. Да. Но пешие не могли уйти, потому что ты стоял насмерть. Это не дело. За спиной пехоты был лес, и она могла легко в него оттянуться, но не сделала этого, поскольку сама в свою очередь прикрывала тебя. Ты синий флаг видел? Видел? И что он значит? Отступление. Вот именно. Поэтому будь добр, в следующий раз не бросать своих. На этом слове я сделал упор. Воинов на убой. Нам не надо держаться за германскую землю. Раз за разом повторяю одно и то же. Ударили и отскочили, налетели и растворились в лесах. За вами сунутся татарболчетчики или лесовики лайны. Князь поморщился. Усвоил. Я повернулся к Славутию, который вот уже полтора года был полноправным начальником варагов. «Теперь по датскому молодняку. Я решил, кто возглавит Варагов». «Кто?» Мох уже понял, что я скажу. Не зря же на совет приглашен его приемный сын, которому он очень дорожил. Варагов поведет в бой Тарарин. Юноша, встряхнув рыжими кудрями, привстал и поклонился. «Благодарю, вождь! Я не подведу!» А старик недовольно проскрепел. И уж всего 18-й год пошёл. Ничего, наборовал я Славуту. Святослав Игоревич, в его годы уже тысячные дружины в походы водил. А тарарин с варягами 2 года бок о бок трётся и знает всех как облупленных. Да и они твоего воспитанника за своего держат. А чтобы парни не забывались, приставим к ним опытных десятников. Как скажешь, кивнул Славута, а я спросил: Ко мне какие-нибудь вопросы есть? У меня имеются, откликнулся Атаман Болдер. Нам запас подков и ухнали для похода нужен. Подковать лошадей мы и сами сможем, дело нехитрое, а кузнецы лишнего не дают. Опять же, кожа нужна для ремонта сёдёл и уздечек. Да, стремена с подпругами. Гаврила. Посмотрел я на Давмонтова. Обеспечь. Сделаем, кивнул главный интендант. рарага. Следующий вопрос задал Ранко Саморот. «Что по огненным смесям? Мне отдельный десяток в сотни делать, который с ними возиться станет? Или всех воинов обучать?» «Сегодня я с твоей сотней буду, так что это отдельно обсудим». Саморот понял меня правильно. Черные клобуки и дружины берладников — эти свои, но наемники. А значит, при них некоторые вопросы — Обсуждать не стоит. Ладно, в Вараге наёмники до сих пор не понимают, кто это такие. Огреческий огонь военная тайна. Хотя крестоносцы, как сообщает агентура Волхвов, будут иметь запас огненных смесей и потянут его в Венедию в одном из королевских обозов Людовика VII. Больше вопросов не было, и совет был распущен. Командиры отправились к своим отрядам и сотням, а я присоединился к самороду И вместе с ним пошёл на берег моря, где его варягам предстояло штурмовать одну из каменных башен. Время уходило, словно вода сквозь пальцы, и нам следовало торопиться. Каждая тренировка это чья-то спасённая жизнь и мёртвые крестоносцы. Поэтому у воинов впереди ещё один трудный день. Они будут бегать, прыгать, драться и штурмовать стены, а я стану за этим наблюдать. и делать из всего увиденного выводы, которые завтра выльются в новые замечания и приказы